Глава тринадцатая. Откаты. Волна негодования, что прокатилась по мне, заставила на миг замереть на месте, а лишь потом выдохнуть. — Что? — Ты не понял, Бавлер? А на Рея надо отозвать и вернуть селение. Проявить жест доброй воли. — Доброй воли по отношению к кому? — спросил я, прищурившись. — Я так понимаю... Ты говоришь про Пакшен и Морден, но просишь почему-то меня. Я не должен никого отзывать. Почему же не должен, если она рей слушается только тебя? Ох как! Вырвалось у меня. Значит, то я непонятно кто, то у меня слушается один из ваших военачальников, причем на довольно важном участке фронта. И я его должен отозвать. А что будет, если я этого не сделаю? если я не отзову его, и он продолжит идти по пустым деревням Ордена. — Тогда тебе придется узнать, какой властью обладает Пакшен, — грозно заявил Севалап. На это я лишь фыркну. — Никакой? Или ты надеешься, что поверю в твои планы, раз ты даже Анареем управлять не сможешь? — Я могу управлять кем угодно, но методы не понравятся никому» а разбрасываться хорошими людьми в такое сложное время было бы неправильно. «Кто-то явно считает иначе, учитывая два покушения за два дня», — возразил я. «Но в твоих словах зерно истины есть, конечно же. Надо бы проверить, чем капитан занимается в чужих землях». «Ты так и не понял, Бавлер!» — воскликнулся Валап. «Ты должен не смотреть. Ты должен увести людей Анарея оттуда». «Обратно в его чертов форт!» «Если он не согласится, меня порежут прямо там!» — соврал я, понимая, к чему клонит Севалап. Но пока я не знал, какая сила действительно стоит за ним и оттого не собирался прямо ему перечить. Вариантов для развития событий слишком много, и не все они могут закончиться для меня успешно. Пока правая рука Меолина размышлял над ответом, Я прикинул, что слишком долго разлеживаться в кровати даже после такого ранения все равно не стоит. Ведь я так и не навестил Латана, а за пару дней что-то еще точно случилось. Быть правителем и так непросто. Так еще и Севаллап тут начинает свои интриги плести. Этим дополнением к схватке с Конральдом он умудрился разом настроить меня против всех его задумок. И если предположить что был бы более лояльным к тому, что происходит в мире, то, быть может, и согласился бы сдать Пакшен Мордину. На то, чтобы этого не делать, у меня имелось несколько причин. Севолапа, моя фраза про полное неподчинение Анарея мне, так удивила, что он долго не мог найтись с ответом. Я же наслаждался тишиной и обдумывал, не согласится ли мне принять его предложение чтобы сдать Пакшин. С одной стороны, действительно, а что от Пакшина осталось? Прибрежный регион отошел мне, поляны, пусть и по наущению, отошли в самостоятельность. Пакшин несколько небольших деревень, которые едва ли смогут прокормить большой город, это уже не государство. Допустим, что тех, кто остался в городе, еще прокормят. И это, кстати, скрытая, не озвученная всего причина по которой мне сбывали людей из города и прилегающих крупных селений. Еды мало, кормить нечем. А вот за Нерудой, где людей почти никогда не было, и где прямо сейчас возводится новое селение, да, пожалуйста. Если не выживут, то причина смерти не голод. Я отметил этот факт, не собираясь сразу же высказывать его сиволапу, предпочитая отыскать людей вроде Варда и его дочери, которые могли бы быть вхожи в сам Пакшин. Да и наверняка у меня есть еще люди непосредственно из самого города. «Баблер, если Анаре действительно тебе не подчиняется, это может стать проблемой для всех нас». «Вероятно», — кивнул я, насколько мне позволяло мое положение на кровати. «Но именно по этой причине я и собираюсь отправиться туда, через Кралю, чтобы узнать, все ли там хорошо». «Может, мне удастся уговорить его отступить? Или сделать что-то еще, чтобы устранить проблему, созданную этой вылазкой? Ведь три захваченные деревни уже опять, Бавлер!» «Тем более!» — скричал я. «Тем более! Завтра же!» «Нет, послезавтра выдвинусь!» Севолап снова притих. Теперь он смотрел на меня с нескрываемым подозрением. «А ты сможешь?» — Еще как! А теперь, если ты не против, мне нужно все обдумать и передохнуть. — Но я еще не закончил! — Я закончил! — отрезал я и взглядом проводился в лапа до двери. Как только он ушел, я вернулся к размышлениям. Начинался опасный путь, который мог привести меня к определенным проблемам. Ведь я не мог соврать себе, что капитан Анарей который с особым рвением отправился за Кралю, чтобы потрепать войска Мордина и захватить часть его деревень, отдаст захваченное и вернется обратно в свой форт. Он и не согласится, потому что погибшие в его и так немногочисленном отряде едва ли останутся неоплаченными. В том плане, что их убили просто так, чтобы потом сдать захваченные земли обратно противнику. «Да скажи я такое Анарею!» Он меня точно повесит, а его людей не смутит, что я правитель и колдун. Да и к чему мне это вообще? Я бы с удовольствием забрал себе эти земли, только вот охранять их некому. Да, сейчас там сидит Анарей, но если с севера начнет движение армия Пакшина, а с востока на них двинет Мордин, то сто с небольшим бойцов не смогут сдержать объединенные силы врага. Амбициозно, интересно. Но жертвовать людьми не хочется. Против сдачи земель и послушного исполнения приказов лапа говорило многое. «Как на меня люди смотреть будут?» Он высказал мне теорию, все планы, почему и как происходящее отразилось на рассвете. Но кто сказал это людям, и поверят ли они его словам, если это будут просто слова? Я же буду выглядеть предателем интересов простых людей если буду выступать в различные сговоры с людьми, которые не имеют влияния и значения среди простых, низших. А кто же этот такой? Если он был наемником, и его произвели в помощнике Меолина, тогда он должен быть верхним, иначе бы он не был правой рукой. Загадки уровней оставались прежними. Мне даже стало казаться, что на них уже никто не обращает внимания потому что здесь, среди людей, я не слышал ничего подобного. Это была какая-то древность, и относились к ней так, точно отдавали дань прошлому. Жаль, что в большинстве своем уровне были как раз только у верхних, которые со мной и разговаривать не хотели. и Еще бы им захотеть. Какой-то выскочка правил селением, почти что городом, тогда как они... Чем? Парой деревень? «Баблер, ты тут?» — дверь приоткрыл Мьелдон, который держал в руках толстую, но потрепанную книгу. «Что случилось?» «Еще одно покушение. Даже пошутить не получится. Третьего я, вероятно, вообще не переживу. Я вздохнул. Но его устроит разве что Севалап, который немного не то получил, чего ожидал. А у него есть какие-то ожидания?» Мьелден вошел полностью, прикрыв за собой дверь. «Звучит так, точно ты его знаешь?» «Знаю. В монастыре знают всех текущих правителей, а также их ближайшее окружение», — ответил Мьелден. «А также ближайшую историю, которая у нас имеется до определенного момента, то есть до крупного пожара, который унес часть современных летописей». — Так, расскажи про Севолапа, — попросил я. — Я тут книгу принес. Без теарий, — Мьелдинг показал на потрёпанный томик. — Надо бы людей с ним ознакомить. — В этом я участвовать не буду, поэтому попрошу тебя разъяснить все людям, а мне нужно знать все про Севолапа. — Наемником был, до того торговал, происходил из самой обычной семьи. «Верхних среди них не было раньше. Он — первый. Насколько летописи показывают его родословную?» — пустился в пространное объяснение Мьилден. «Так что вроде бы ничего особенного в нем нет. Нормальный в целом, если так можно называть людей, у которых в руках есть хоть какая-то маломальски приличная власть. Его можно считать причастным к каким-нибудь переворотам?» «Особым событием, вроде смерти Меолина?» — спросил я. «Ну, едва ли. Он не должен быть таким», — пожал плечами Мьелден, «если только что-то изменилось за последний год». «Или полгода, или еще меньше, как только оказалось, что здесь есть что-то выгодное, рассвет, например». «На что ты намекаешь, Бавлер?» — монах подошел ближе если твои новости такие же пугающие, как и то, как ты выглядишь. Я намекаю на то, что Севалап только что признался мне, что в Совете есть большой план по присоединению к Мордину. — Вероятно, он имел в виду Мордин присоединиться к Пакшину, — недоумевал Мьелден. — Или к тебе попросту пришел не Севалап, а совершенно другой человек который намерен тебя использовать. — Нет, его узнал Конральд, и ты подтвердил, что Севолап был наемником, — прояснил мне ситуацию. — Так что это точно он. — Тогда я могу допустить, что в силу своего состояния ты понял его неправильно или что-то не услышал, а потом... — Мьелдан, ты можешь не говорить о всяких там допущениях. Я все правильно понял а Конральд просто попытался навалять своему бывшему напарнику. Кроме того, меня попытались отправить уговорить Анарея отступить. — Анарея! Отступить! — ахнул Мьелден. — Вообще-то у меня были другие просьбы от пироканта к тебе. — Я все понимаю, но не могли бы просьбы пираканта подождать? — даже с какой-то злостью спросил я. — Почему подождать? Бавлер, — Разве ты забыл, кому ты обязан всем этим? — мягко спросил меня Мьелден. — Монастырь хочет мира, но для этого через восстановление нашего ордена в Пакшине надо добиться объединения земель. К сожалению, в Мордене у нас нет такой возможности. Нет шансов даже начать подобную деятельность. А потому... Если Пакшин присоединят к Мордену, то и остатки Ордена тоже канут в лету. Ты предлагаешь мне не помогать севалапу не отзывать Анарея и не делать ничего, что помешает одному маленькому отряду устраивать диверсии во вражеском тылу, который сейчас, по сути, может принадлежать Рассвету? Почему ты не хочешь сделать так, чтобы то, что захватил Анарей тоже стало принадлежать рассвету, — встревоженно спросил Мьелден. — Потому что рассвету не хватит сил для защиты, не хватит ресурсов для защиты и не хватит времени для обустройства, — с жаром ответил я. — Ты, быть может, не видишь, что мы с трудом справляемся с теми людьми, которые только что прибыли сюда. Сейчас нужны недели для того, чтобы построить им дома, тогда как еды вновь мало. Мы с Киротом посчитали что люди у нас могут выживать на одном лишь сыре и молоке, что мяса немного, а рыбные супы скоро доведут людей до тошноты. Себе я мог признаться в том, что приукрасил ситуацию, но вот Мьелден только посмотрел на меня, как на последнего паникера. — Мне кажется, что сейчас тебе можно не беспокоиться о еде, — ответил мне монах. — Большинство людей, которые прибыли... Привезли с собой достаточно припасов. Но сейчас осень, ничего не вырастет. Охотники могут обеспечивать до двух дней в неделю нормального питания всех жителей. Только охотники, Ахри в частности, ничего не принесли за последнюю неделю, спорил я. И чтобы узнать причину этого, мы хотели снарядить экспедицию на юг, чтобы пройти площадь в несколько квадратных километров и найти следы тех зверей, которые могли бы разогнать оленей и прочую живность. Сейчас нет ни кроликов, ни зайцев, а из них получались бы не просто отличные супы у мати, но еще и варежки на предстоящую зиму. — Что ж, — помедлив, ответил мне Мьелдон, — в твоих словах есть определенный резон, учитывая, с какой дотошностью ты относишься к делам своего государства. — Строгость, точность. Продолжил монах, а потом вздохнул. «Только ты все равно не можешь контролировать это полностью. Нельзя взять тысячу литров молока из коров и сделать так, чтобы люди все выпили в этот же день. Нельзя взять тысячу литров молока следующим днем, потому что коровы пошли пастись по другой траве и дали больше или меньше. Но если больше... Ты отдашь на сыроварню, а если меньше, кто-то не попьет молока. Но не умрет от того, что один день не пил молока, Баблер, пойми. Но если ты сделаешь неправильный выбор и поставишь на кон жизни людей в конфликте, будут смерти. — Пожалуй, Севолап таким образом еще не угрожал, в отличие от тебя, — проговорил я мрачно, глядя на Мьелдена. И будь уверен, что сейчас я нахожусь в полном разуме и сознании, понимая все, что я говорю и что делаю. А вот почему ты вдруг так тон сменил, ума не приложу. Если монастырь хочет, чтобы я делал то, что должно в его понимании, тогда окажи помощь. Ты уже приводил послушников, некоторые сейчас находятся здесь, несмотря на то, что большинство пирокант увел обратно. Здесь есть хорошие помощники только вот как ты примешь решение относительно работы латана его морального духа что ты сделаешь с охотниками примешь ли ты волевое решение отправить их одних от вдаль в глубины леса чтобы они столкнулись с теми монстрами которые водятся в лесах или дашь им охрану ослабив рассвет я начал елдан но я не дал ему продолжить потому что его мысли мне были не интересны мне было важно донести до монаха собственное видение ситуации. А если мы решим отозвать Анарея, или же наоборот, не отзывать его? Ты, монах, имеешь определенную подготовку, но можешь ли ты просчитать последствия наших действий? Учитывая, что никто не знает, насколько серьезен Севолаб, говоря о людях, присланных в рассвет, никто не знает, сколько сил сейчас осталось у Анарея, «Может быть, эта неделя была для него ужасной, а от отрядов осталась половина, или он умудрился нанять себе в помощники все население захваченных деревень? Ведь, как я понимаю, когда-то эти земли тоже принадлежали Пакшину». «Да, так и было, но, может, не совсем в тех границах», рассеянно пробормотал монах, а я опять перебил его. «Тогда как ты можешь требовать от меня...» чтобы на земле этих людей пришел кто то третий половина людей что жила там хотела жить в мордене другая в пакшине ну не половина а мне все равно в каком отношении проживали эти люди закричал я чувствуя что бог снова начинает болезненно тянуть абсолютно все равно кто поддерживал морден тот ушел в морден кто хотел в пакшин тот ушел туда в рассвет все поддерживающие я думаю тоже сбежали А теперь я приду на эти земли, и где будет моя поддержка? Вернутся ли туда те, кто ушел ко мне? Так еще и ты говоришь, что если я оставлю Анарея, мне будут проблемы от монастыря. Тут я вдохнул, а Мьелден получил возможность говорить дальше. Нет, я не говорил, что у тебя будут проблемы. Я имел в виду, что неправильное решение может привести к людским смертям. «Ты выяснил, от отчего умерли Саруплатана?» «Руны!» «Позже!» «Да, дело в рунах!» Совсем уже рассеянно проговорил Мьелдан. «Значит, будет чем успокоить его людей. А теперь слушай!» Я постарался говорить без злости. И пока что это получалось. «Завтра я иду к Латану. Завтра мы собираем экспедиции, которые пойдут массово на юг, чтобы проверить, нет ли бандитов или монстров, которые отогнали всю дичь глубже в леса. Послезавтра я обещал с отправиться к Анарею. Но я с ним только поговорю. Ни к чему склонять его не буду. Объясню ситуацию ему и его людям. — Тебе понадобится вооруженный отряд! — воскликнул Милден. — У меня будет охрана. Но самое главное — я не потерплю никаких откатов назад! — свирепо заявил я а после подумал, что в этом я уже перегнул палку. — О чем ты? — захлопал глазами монах. — Увидишь, — последовал мой неопределенный ответ. В дверь без стука ворвался Аврон, которого я не видел уже несколько дней. Выглядел он потрепанным, как будто его только что попытались поколотить прямо за моей избой. Но все же он радостно выпалил. — Леверап, вернулся! —